Легче было сказать, чем сделать. Джордж бешено мотал головой из стороны в сторону. Стены его игровой комнаты были из шлакоблоков, и он бился о них головой, но, похоже, не чувствовал никакой боли. «Держи его!» — безмятежно сказал паук и оторвал очередной кусок скотча. Ллойд наконец-то ухватил его за волосы и держал его достаточно долго, для того, чтобы паук успел прилепить кусок скотча прямо на ноздри Джорджа, тем самым запечатав все его дыхательные пути. Агония продолжалась почти пять минут. полк присел на корточке рядом с трупом и пощупал пульс. — Ну? — спросил Ллойд. — Ничего не слышно, кроме часов, старина, — сказал паук. «Да, кстати, о часах». Он поднял мясистую руку Джорджа и посмотрел на его запястье. «Нет, обычный тайм Я-то думал, Кассио или что-нибудь в этом роде». Ключи от машины Джорджа лежали в переднем кармане его брюк. А в буфете наверху они нашли банку из-под арахисового масла, доверху набитую десятицентовиками. В общей сложности было двадцать долларов и шестьдесят центов. Они выехали из Вегаса по номеру 93 и поехали на юго-восток в Аризону. Вчера около девяти они остановились у магазинчика в двух милях от шелдена по шоссе номер 75. Они вошли внутрь и убили хозяина, пожилого джентльмена со вставными зубами. Им достались 63 доллара и старый грузовик. Сегодня утром у грузовика лопнули две шины. Две шины одновременно, и ни один из них не обнаружил на шоссе ни одного гвоздя, хотя почти полчаса они провели в поисках. В конце концов, Паук сказал, что должно быть, это было совпадение. лойд сказал, что ему приходилось слышать и о более удивительных вещах. Потом появился белый конни, словно в ответ на их молитвы. Водитель конни высунулся из окна и спросил, нужна ли помощь. Конечно, нужна сказал Паук, и всадил ему между глаз пулю из магнума 357. Несчастный мудак, так, наверное, никогда и не узнал, что его ударило. «Почему бы тебе не повернуть здесь?» спросил Ллойд, указывая на приближающийся перекресток. Он был одурманен. «И поверну?» весело сказал Паук. Примерно час спустя справа показался дорожный знак «Барек» «Шесть. Давай остановимся там. Я голоден», — попросил лойд «Ты всегда голоден». «Иди ты. Когда я накурюсь, всегда хочу жрать». «Окей. Да и надо раздобыть. Добудем денег и поедем на север. Эта мудацкая пустыня меня достала». «Окей», — сказал лойд Они проехали барык и на выезде обнаружили... помещавшийся в одном здании кафе, магазинчик и заправочную станцию. На площадке перед зданием стояли фордовский фургон, пыльный олдс-мобиль и телега. Лошадь внимательно изучала их, пока не ставили конни на стоянку. Паук взял 357 и проверил патроны. «Готов?» – «Думаю, да», – отозвался Ллойд, и взялся за Шмайсер. Заправка была на самообслуживании. Дежурный должен был только включить насос. Они поднялись по ступенькам и вошли внутрь. За прилавком человек к обойской одежде расплачивался за пачку сигарет. Утомленная женщина с жесткими черными волосами пыталась сделать выбор между двумя видами соуса для спагетти. За прилавком стоял хозяин, веснущатый человек в серой рубашке. Он поднял взгляд, когда хлопнула входная дверь. И глаза его расширились от ужаса. лойд дал очередь в потолок. Два стеклянных колпака разбились в дребезги. Человек к обойской одежде сделал движение, чтобы обернуться. «Стойте на месте, и мы никого не тронем!» — закричал лойд Паук медленно превратил его в лжеца, проделав дырку в женщине, разглядывавшей соус. «Боже мой, Паук!» — закричал лойд «Ты не должен!» «Кончил ее старичок!» — завопил Паук. «Ей больше не придется смотреть телек но но Человек в ковбойской одежде медленно обернулся. В левой руке он держал пачку сигарет. За поясом у него был револьвер 45-го калибра. Пока лойд и Паук таращились на мертвую женщину, он неторопливо взял в руки револьвер, прицелился, выстрелил, и левая половина лица паука неожиданно превратилась в месиво из крови, мяса и зубов. «Меня ранили!» завопил паук, роняя свой 357-й. «Меня ранили, Ллойд! Ранили! Ранили!» Он ударился в входную дверь, и она распахнулась. Паук тяжело опустился на крыльцо. Ошеломленный Ллойд выстрелил скорее инстинктивно, чем в целях самозащиты. Грохот Шмайсера заполнил комнату. Бутылки и консервные банки взорвались на своих полках. Человек в ковбойской одежде, равнодушный, спокойный и собранный, снова выстрелил. лойд скорее почувствовал, чем услышал, как пуля пролетела у него над головой. Он дал еще одну очередь. Человек за прилавком упал с такой внезапностью, что можно было подумать, будто он провалился в люк. Автомат с жвачкой разлетелся в дребезги. Повсюду рассыпались красные, синие и зеленые шарики. Шмайсер проделал три дырки в ковбое и большая часть его внутренностей оказалась на пакетиках с сухой картошкой. Ковбой осел, все еще сжимая в одной руке сорок пятый, а в другой пачку лаки. лойд обезумев от страха, продолжал полить Автомат нагревался у него в руках. Коробка с бутылками соды зазвенела и упала. Девушка на календаре, одетая в соблазнительные шорты, получила пулю в бедро волшебного персикового цвета. Рухнула стопка книжек. Потом патроны кончились, и наступила оглушающая тишина. В комнате стоял тяжелый и отвратительный запах пороха. «Боже мой!» — выдохнул Ллойд. Он опасливо посмотрел на ковбоя. Было не похоже, что ковбой причинит ему какие-нибудь неприятности в ближайшем или отдаленном будущем.